Глава тридцать четыре. К Годже. Все обстояло куда хуже, чем я предполагал. В первый день похода после воодушевляющих проводов мы сделали двенадцать миль по относительно приличной дороге. Я тогда еще не пал духом, но потом идти стало труднее. Одиннадцать миль на следующий день и по девять в каждой из трех последующих. И то исключительно благодаря нашим слонам тот день, когда по плану мы должны были прибыть к Гаджийскому броду, до цели оставалось еще 30 миль. Тут появился меняющий облик в своем волчьем обличье, выскочив из лесной чащи. Дожди кончились, но тучи все так же закрывали небо, и земля ничуть не подсохла. Даже погода против нас. Меняющий облик прибыл с ученицей. Похоже, девчонка соблазнилась возможностью менять обличье. До того, как мы тронулись, взятый провел с госпожой около часа, а затем умчался прочь. Беседа явно не порадовала госпожу. «Плохие новости?» «Хуже некуда. Нас ждет припоганнейший сюрприз. У меня все съежилось внутри, но я ничем этого не выдал. Объясни. Вспомни карту Майна. Заливные луга между Нумой и Годжей. Я представил карту». Миль на двадцать по обоим берегам тянулись луга, которые заливала, когда вода поднималась хотя бы на несколько футов. В пик половодья ширина реки достигала четырнадцати миль, причем больше страдала южная сторона. Низменность превращалась в громадное водохранилище, по каковой причине Нумский брод и открывался раньше Гаджийского. Но последний уже почти осушен, судя по донесению меняющего. «Я знаю об этом, и что же?» С тех пор, как хозяева теней взяли южный берег, Они строят дамбу от самой низкой точки лугов и вдоль береговой линии. О том, что такая дамба нужна позарез, здесь ходили разговоры из века в век. Прабриндра хотел ее насыпать, чтобы сделать земли пригодными для сельского хозяйства, но не нашел средств. А перед хозяевами теней такой проблемы не стояло. У них 50 тысяч пленных, таглиоссов, не бежавших за реку в прошлом году и людей, захваченных ранее земель. Никто не придавал значения этой стройке. Казалось вполне естественным, что она ведется. Но... Вот именно, есть но. Они протянули дамбу на 8 миль к востоку. Не такое уж и трудное это дело, ведь нужна высота не больше 10 футов. Через каждые полмили насыпали утолщение со стороной примерно 150 ярдов, вроде бастионов между куртинами. На этих площадках лагеря для пленных и склады материалов. «Не понимаю, куда ты клонишь?» меняющий облик заметил что дамбу строить перестали однако материалы до сих пор подвозят а потом сообразил зачем хозяева теней намерены частично перекрыть реку настолько чтобы можно было отвести воду на заливные луга и тогда урез реки у гаджийского брода снизится до нужного раньше чем мы ожидаем я обдумал услышанное идея хитра и практична отряд в свое время проделывал кое какие трюки с реками и работа-то всего на несколько дней. Если враги переправятся беспрепятственно, нам крышка. Вот же гады! Мы сможем добраться туда вовремя? Пожалуй, доберемся, благо ты поторопился с выходом из Таглиоса. Но, судя по скорости продвижения, мы едва успеем, и грязь нас здорово вымотает. Они уже начали строить запруду? По словам меняющего облик сегодня утром. Сама работа займет пару дней, да еще день на сброс воды. На Нумский брод это повлияет? В течение недели нет. Меняющий облик полагает, что там начнут переправляться днем раньше. Мы взглянули друг другу в глаза, и госпожа поняла. Я думаю о том же, о чем и она. Хозяева теней украли у нас ночь перед битвой. Чтоб им провалиться. Да уж, из-за этой грязищи мне надо отправляться сегодня, чтобы успеть вовремя. И год же я вряд ли успею вернуться значит, используй вместо нас Синдава. Все равно на этот город не стоит тратить сил. Мне нужно как-то ускорить движение. Брось фургоны. Но оставь позади квартирьеров и саперов. Пусть идут, как могут. Я им отдам слонов, все равно мне не пригодятся. Каждый солдат возьмет чуть больше груза. Ищи любые возможности. Можно даже обоз довести вовремя, если не останавливаться в Веджагетхе. «Верно, так и сделаем». Я собрал своих и объяснил, как будем действовать дальше. А уже через час провожал взглядом госпожу, направляющуюся во главе конного отряда на юго-восток. Пехотинцы-магабы, получившие по пятнадцать фунтов дополнительной клади, ворча плелись к Годжи. И даже престарелый воевода нес свою долю. Я от души благодарил то ли промысел богов, то ли собственную интуицию. Как же хорошо, что Большой обоз отправил несколькими днями раньше. Я шагал наравне с остальными. Мой жеребец нес две сотни фунтов разного барахла, что немало оскорбляло его конское достоинство. Рядом месил грязь одноглазый. Жабомордый был послан вперед высматривать места, где грязь окажет наименьшее сопротивление нашему продвижению. Мысленно я был с госпожой. На душе после ее отъезда стало как-то пусто и неуютно. Оба мы считали, что ночь перед битвой наша ночь. Особенная. Теперь, похоже, ее у нас не будет. Может быть, уже никогда. Не бывает так, чтобы на пути не возникало неожиданное препятствие. Наверное, богам тошно от того, что творится с нашими мыслями и чувствами. Будь они прокляты, и все их незаконно рожденные дети. Ничего, будет и на нашей улице праздник. Ну а что потом? Потом придется отказываться от многих иллюзий и притязаний. Сталкиваться с разными проблемами, взвешивать возможности и предвидеть последствия. В общем, о спасении Таглиоса я в тот день почти не думал.